Глава четырнадцатая. Поиски невесты для пса из породы хранителей. На самом деле все было немного не так. Несмотря на все свои старания, на развернутую сеть осведомителей и обещание приличной награды за информацию о тех, кого ему хотелось найти, Миуну не везло. Кот был собой не просто недоволен, он был отчаянно сердит. Все его усилия, все старания пропадали, словно тающий снег весной. Все подвалы, чердаки, куча квартир обыскали, обнюхали, облетали. Крысы, вороны, свободные радикалы, смысле коты, даже псы то и ищут. Известие об объявленной за находки награде получила половина Москвы. Потом специально напросился и съездил на дачу к родителям Ани. Там объявил. У родителей Олега объявлено. У Нины ищут все, никого. Миун, ну чего ты хотел? Успокаивающе у р л ы к н у л а его жена Василина. Ты меня, в о н сколько искал? Да, так ведь возможности были совсем другие. Я тогда искал один, а сейчас агентурная сеть какая. Где псица для Урса? Где наш возможный будущий зять, а? Где этот зять? Не дать его, не взять. Я прямо чую, что он мне уже не нравится. Одни проблемы от этих з и т ь е в Погоди, погоди, это моя фраза. Ухмыльнулась Васька. Вроде это тещи у людей з и т ь е в того. По ушам когтями стучат и холку мылит. Ну? Это да, только мы-то, к о ты, и мне как порядочному говорящему коту будущий зять уже не нравится. Ты его еще не нашел, фыркнула Василина. Вот именно, а уже на него злюсь. Нелогично, заявил Миун. Подобные разговоры велись часто. Всю весну и половину лета Миун страдал. Дома он часто и с надеждой смотрел в сторону вентиляционной решетки, откуда в случае удачи должно было поступить к р ы с и н о е донесение. Подолгу он сидел на балконе, веря, что вот-вот прилетит ворона и сообщит, что они нашли говорящего котенка, ну или пару для пса-хранителя. Но все пролетающие мимо вороны были заняты поиском корма, подлетали только поздороваться. Крысы шуршали где-то в подвале, дворовые коты и свободно гуляющие собаки тоже ничем не радовали Миуна. Поездка на дачу к Нине, бабушке Анинового мужа ничего не изменило в раскладе полного отсутствия информации. Никого. Разочарованно в з д ы х а л Миун. Ну ладно, пусть з я т ь будет попозже, я сей секунд на нем и не настаиваю. Но псица нужна быстрее. Это ж пока не познакомиться. Потом время должно подойти нужное. Потом еще два месяца, пока щенков ждать. А потом его еще растить. И что мне за наказание такое, а? Растить всяких. Но зато будет именно такой телохранитель, как мне для дочки нужно. Да с чего ты взял, что если п с и ц а найдется, то она понравится Урсу, а Урс понравится ей? И почему так уверен, что даже если все получится так, как ты хочешь, они отдадут тебе щенка? Васька, ты вот за кого? Почему моя жена, мать моего ребенка, так мало в меня верит? в з в ы л м и е он. Нет, глупцом он не был. Все он отлично понимал и о том, что найти подходящего котика невероятно трудно, и про невесту для урса. Но он крепко уповал на свое к о т о в о е везение. И еще он вспомнил про случайности, вспомнил и глубоко призадумался. Они вечно шуршат вокруг, если прислушаться, вполне можно уловить, как... легонький сквознячок пошевелит ш о р с т к у коснется занавески и улипнет в окно. Случайность. Почему-то упавшая книга, в которой было спрятано и забыто что-то очень нужное, подкатившийся внезапно под ноги ледок на улице, отвлекшийся встречный прохожий. Я ведь совсем, совсем случайно попал в этот двор, где в ноябре в самый его мрачный день меня нашла Аня, и уж абсолютно случайно она нашла мне Василину. Так и может, может поискать такую случайность. Миун воспрял было, но подумал и вздохнул. Нет. Искать счастливую случайность не п о ш л ё ш ь в о р о н или крыс, или даже мышей с воробьями. Она появляется только для того, кому предназначена, и только тогда, когда ей случайности положено появиться. Деятельная натура Миуна никак не хотела просто подождать. Ему требовалось энергичное занятие. А раз все зависящие от него шаги он совершил, кот решил заняться хоть чем-то для себя полезным, например, наведаться к своим тайным заначкам. Когда зазвонил смартфон, он как раз шел к третьему абсолютно секретному месту. Так уж случилось, что смартфон он уронил случайно, разумеется, а потом и еще пару раз. Это уже на обратном пути, от нечего делать. Гаджет ехидно сверкнул экраном и погас. Га ты! Любезно сообщил ему Миун. п о д у м а е шупал. ь Обычно и больше падал о ничего. Ладно, сейчас я тебя включу и только п о п р о б у й не сработать. Смартфон этот был старенький маниным. Миун у г о в о р и л ее отдать ненужную говорилку ему и вполне успешно ею пользовался. Дурацкие рекламные звонки его не раздражали, а забавляли, и он охотно беседовал со звонившими, утверждал, что вреда от этого никакого, а ему разговорная практика. И вот сейчас стоило только ему включить смартфон, как он снова зазвонил. Миун потыкал лапой, принимая вызов. И уже приготовился слушать о выгодном кредите, услугах стоматологии или абсолютно бесплатном приглашении на платный семинар, как вдруг услышал знакомые детские голоса. Не толкайся и тише ты, если родители услышат. Гошка, один из братьев близнецов, племянник Аниного мужа, решительно прошипел в смартфон. Алё, Миун, нам очень нужна твоя помощь. Миуну удивить было не просто, поэтому он обрадовался, что в комнате он один и никто его ошалелого от неожиданности вида не наблюдает. Алло, Миш, может мы не туда попали? Засомневался мальчишка, обращаясь к брату. Туда, туда вы попали. Наконец справился со своим голосом Миун. И вам, здравствуйте. А ну да, здрасте. Отреагировал вежливый Гоша. Миун, помоги, а, но очень нужно. Да что у вас случилось-то? п р и о с а н и л с я кот. Надо же за столько километров эти шубутные мальчишки звонят ему с просьбой о помощи. Взрослым не звонят, а ему коту вот запросто. Мы до бабушки Нины не дозвонились, и у дяди Олега телефон занят. Голько вздохнул Гошка. с грохотом оброшив м и у н о в о самолюбие и готовую гордость. Если бы ты не ответил, не знаю, что бы мы делали. Мы нахулиганили, у нас телефоны папа забрал. Мы звоним с его смартфона, и если он нас застанет, ты же можешь передать дяде Олегу, чтобы он перестал разговаривать, и мы бы ему перезвонили. Миун от возмущения чуть до речи не потерял. Он что, секретарши что ли? Котик на побегушках? Нет, не могу. Злобно прошипел кот. Олег на работе. Ой, ну что же нам делать? Папа сейчас пойдет искать смартфон и все. Она погибнет, умрет. Кто? Удивился м и у н с л и з а м явственно прозвучавшему в голосе Гошки. Насколько он помнил старшего из близнецов? т о т скорее мог бы заставить рыдать окружающих. Собака. Совсем уже явственно всхлипнул Гоша. Миш, не реви. Не справились мы, а ведь ей пообещали. И она поняла, так кивала нам, вслед смотрела. Она так ждет. Миуна задаченно смотрел на смартфон, и тут одна из влетевших в его уши фраз заставила кота встряхнуться. и напряженно переспросить. Собака вам кивала? Да, она такая, она все все понимает, она только не говорит, кивает, когда соглашается, и головой качает, когда хочет сказать нет. Так, не реветь. Быстро расскажи мне, что это за собака и что с ней случилось. Гошка в о с п р я л моментально. Чем ты его так обнадежил, тон кота, что мальчишка боялся только, что он не успеет досказать. р а Мы ее у заправки нашли. Она там живет в будке на цепи, охраняет заправку и какие-то сараи. Она такая хорошая, только ее кормят плохо. Мы еду стали носить, и она с нами познакомилась. А сегодня мы узнали, что хозяин заправки сменился, сараи будут сносить, а собаку хотят убить. Гошка не выдержал и заплакал отчаянно, как может плакать вполне себе взрослый и серьезный мальчишка от настоящего горя. Мишка тоже всхлипывал, но всегда, если слабел брат, он был готов принять удар на себя, поэтому решительно забрал смартфон и продолжил. Мы просили родителей, мы так просили, ничего в жизни так не просили. Понятно, можешь не продолжать. Миун отлично помнил их родителей: рыхловатого, обожающего себя и страшно обеспокоенного своим здоровьем Борюсика и узкогубую, тощую, з а ц и к л е н н у ю на ф о н о б е р и я х мужа Алису. Конечно, таким глубоко начхать на всех собак мира, сколько бы их не было. но собственных детей-то могли бы пожалеть. Неужели они не понимают, что этим жестоко оттолкнули их от себя? Мы думали, что Нина или дядя сумеют уговорить папу. Мишка крепился изо всех сил, но тоже начал всхлипывать. Нет, ребятки, ваших родителей уговорить могут только крысы, подумал Миун, п р и п о м и н а я визит б о р ю с и к а и Алисы в квартиру Олега. Так, на кого похожа собака? На собаку, признался Мишка. Я догадался, вздохнул Миун. Размера какого? Как овчарка, как лайка, как балонка. Ну, как овчарка, наверное, только не породистая, х у д а я такая. А она старая? Ну, дряхлая. Нет, что ты, Мишка не очень понимал, как это можно определить, но собака была явно не старой. Хорошо, просто отлично. А собака вас слушается? С вами пойдет? Да, сегодня утром хозяин заправки уехал и сам сказал, что она ему не нужна. А новые эти, которые приехали, сказали, что Мишка опять з а х л ю п а л носом. Так, я все понял. Есть у вас к а к о е н и б у д ь тайное место? Ну быстро! Я не верю, что у вас такого нет. Есть, признался Мишка. У папы есть гараж, но машин ы нет, и мы... Ну мы нашли ключи, один взяли, а остальные специально потеряли. Папе не хочется ломать дверь. Он надеется ключи отыскать и гараж сдавать, но сейчас он в гараж не ходит. Отлично. Быстро и незаметно идете за собакой, снимаете ошейник, оставите его вместе с цепью и собаку уведете. Объясните ей, что вы хотите ее спасти, и спрячете. За ней приедут. Отведете ее в гараж, туда отнесите миску или кастрюльку с водой, какой-нибудь еды, подстилку, хоть тряпку. У нас там два старых одеяла, мы ей отдадим. Мишка даже поверить боялся, что у них появилась надежда. Молодец. И да, скажите ей, что туда, куда она поедет, знают кто она. И тут есть пес той же породы. А теперь в списке исходящих вызовов удалите два своих звонка на этот номер, положите смартфон туда, где он был, идуйте на заправку. За собакой приедет ваш дядя Олег. Миун отключил смартфон и глубоко вздохнул. Случайности. Главное. их поймать. Олег только что вышел от руководства и пребывал в отличном настроении, когда позвонила Аня. Олеж, е говорить можешь? Нам нужна твоя помощь. Выслушав просьбу жены, отпроситься на работе и срочно съездить на машине за двоюродными племянниками на довольно таки приличное расстояние, он решил, что в этот жаркий августовский день Просто перегрелся, милая. А ты как себя чувствуешь? Осторожно, уточнил он у жены. Отлично. Да, я забыла тебе сказать, что Нина тоже очень просит тебя поехать. Велела передать, что иначе она от огорчения помрет и будет являться мне в кошмарных снах. Обреченно продолжил Олег, который был в курсе, что с двоюродной бабулей Ниной. Связываться может только потенциальный к а м и к а д з е Зачем ей мальчишки, да еще в августе? Нужны, срочно и немедленно. б о р и с и Алису она уже известила, и те от восторга подпрыгивают. Так может они сами пареньков и отвезут? Обрадовался Олег. Нет, ты не понимаешь, там есть собака, совсем особая собака. Твои племянники ее спасли. И прячут от смерти и от Борюсика в его гараже. Ее надо привести сюда. Это Миун устроил. А, ну тогда я все понял. Обреченно согласился Олег. Против Нины Миуна выстоять примерно как против цунами и урагана. Ань, тебе рожать меньше, чем через два месяца. Разумно ли брать еще собаку? Подумай о дочке. Олеж, ее там убить хотят. Мальчишки выкрали у Бори смартфон, обзвонились тебе, Нине, добрались до Миуна, по его команде у в е л и собаку. Так что ты привези, а мы разберемся. Пожалуйста.